Лёшкина шепка или когда 3 равно 1. Так странно назвали мы раздел о христианском празднике Троицы, одном из наиболее почитаемых и трудных для понимания. В библейских книгах Нового Завета ещё нет Троицы. Там вместо одного Святого Духа семь духов Божьих. Там Христос, сын Божий, а не сам Бог или же равный ему он агнец принесённый в жертву за грехи мира и во имя их искупления учение о троице складывалось в ужесточённых богословских спорах уже после официального признания христианства речь идёт о боге отце боге сыне боге духе святом о том что эти трое раздельны и едины что одновременно они три бога и один. Но сначала одна забавная история, случившаяся в старой России на уроке закона Божьего в сельской школе. Преподавали его священнослужители. Как-то батюшке нужно было объяснить ученикам, что такое святая Троица. Отрок Алексей: "Дай-ка мне свою шапку" обратился он к ученику. Тот дал: "Вот, смотрите, дети, из чего состоит эта шапка: из верха, подкладки и ваты. Но в то же время шапка-то одна, вот так и Бог наш, Иисус Христос, он один, но имеет три лица, потому что он и Бог Отец, он и Бог Сын, он и Бог Дух Святой. Поняли? В следующий раз батюшка решил проверить, как усвоили ребята урок. Ну-ка, скажите мне, что такое святая Троица, спросил он. А это, батюшка, как Люшкины шапка, ответили ученики. Что, сельский батюшка? Один из митрополитов писал по этому поводу: как в одном Боге три лица, как и отец есть Бог, и сын есть Бог, И святой дух есть Бог. Однако же не три Бога, но один Бог. Это совершенно превышает всякое наше разумение. Тем не менее, начиная с IV века, эти сложные богословские вопросы, споры вокруг них буквально потрясали Рим, Александрию, Константинополь, города Малой Азии. Они втягивали в свою орбиту не только священнослужителей. Церковный писатель IV века Григорий Ниский не без насмешки писал, что в Константинополе расставщик не успевает разменять деньги, как уже начинает рассуждать, рождён ли Иисус Христос или сотворён. Вам нужно спросить пекаря, почём булка, а он ответит, что Бог Отец больше Бога Сына. Богословские дебаты, церковные соборы с участием императоров кончались для носителей разных точек зрения не с ложением конфискации имущества, ссылкой и казнью. С победой древнееврейского Яхве над своими многочисленными соперниками идея единого Бога прочно утвердилась в сознании людей. Но вот христианство на первый план выдвинуло Иисуса Христа, А с Ним как? Кто Он? Как соотносится с Богом Отцом? Если Иисус Христос только Его посланник, исполнитель небесной воли, то нет уверенности, что гибель Христа искупила грехи человечества и открыла людям путь к спасению. Если же Он Бог, то как быть с укоренившейся верой в то, что только едино Божия истинная религия? А тут ещё Святой Дух, сошедший на Иисуса Христа во время крещения. Сотворён ли Богом его сын? Наделён ли от природы божественными свойствами? Хотя и рождён, существует ли в то же самое время предвечно, кто подвергался страданиям и казни? Иисус Бог или Иисус человек? целых 200 лет шла острая борьба вокруг проблемы Троицы было сказано много слов и пролито немало крови к концу четвёртого века церковь сформировала учение о Троице объявила бога единым но способным выступать в трёх лицах бога отца бога сына бога духа святого правда вскоре зародилось новое богословское учение противоречившие принятому символу веры. Спор шёл о соотношении божественной и человеческой природы в Иисусе Христе. Против смутьянов в церковных рядах епископа Константинополя Нестория выступили объединившись Александрийский епископ и папа Римский. До этого они враждовали. Оба престола не хотели чтобы Константинополь становился центром христианской жизни. В 431 году Нестория осудили и сослали в дальний египетский азис, где он и скончался. Но этим споры не кончились. В дело вступили другие политические группировки. Государства и церкви Запада, Востока, Египта, Малой Азии на фоне богословских споров отстаивали свои интересы. Через 20 лет после изгнания Нестория Вселенский собор церквей 451 года, созванный неподалёку от Константинополя, объявил Христа Богом-человеком, то есть совершенным и в его божественности, и в его человечности. Но и этот собор не принёс церковного мира. Следствием разногласий по поводу Троицы Было появление христианских церквей разного направления: армянской, григорианской, сирийской, коптской в Египте. Вплоть до VII века прорывался через христианское единобожие старый языческий принцип многобожие. И тогда ещё задолго до появления христианства многие народы выделяли трёх главных богов из большого числа небесных обитателей. У древних египтян такой троицей были Осирис, богиня Исида и их сын Гор. Троицы такого типа находят в религиях древних индусов и финов, вавилонян и скандинавов. Почему же древние выделяли именно трёх верховных богов? Как и во многих подобных случаях, причины здесь были чисто земные. Ведь при всей фантастичности религиозные образы люди создавали из того, что сами видели, слышали, переживали, даже когда находили этому сверхъестественные объяснения. А божествив главные силы окружающей природы, люди поставили небесных владык, ими управляющих в те же отношения, которых находились они сами. Люди почитали небо. Оно несло им свет и тепло, дождь и холод, грозило бедой и обещало удачу. Поэтому главным богом язычников, как правило, был бог неба, грома и молнии. Занимаясь семледелием, человек столкнулся с чудом плодородия. О божестве в землю Он и ее сделал предметом поклонения. По аналогии с рождением ребенка, человек представлял бога плодородия женщиной. Такая женщина-бог встречается у всех древних народов. Наконец, человек, не понимая, почему одни люди властвуют, а другие им подчиняются, наделил сверхъестественной властью и своих земных правителей. Все эти обстоятельства вместе взятые и привели, вероятно, к выделению трёх верховных богов в древних религиях. По мнению ряда учёных, троица богов возникли в переходный период от многобожия к единобожию, как своеобразное связующее звено. Христианская церковь объявила учение о Троице непостижимой тайной. Действительно, В многовековых спорах вокруг неё все попытки разумных, рациональных доказательств потерпели поражение. Но оказывается, у этого праздника есть и более понятные предки. Другое название праздника Троицы Пятидесятница. Отмечается он на 50-й день после Пасхи. Как учит Новый Завет, в 50-й день после воскресения Христа На его учеников-апостолов сошёл Святой Дух. Вследствие чего они заговорили на разных языках, никогда им не учившись. Богословие трактует этот миф как указание Христа нести свет его учения всем народам на всех языках. Такого праздника у ранних христиан не было. Сложился он только в IV веке. После того, как был принят догмат о Троице, история и судьба его интересны тем, что несут на себе явные следы влияния религиозных предшественников христианства. Вначале он посвящался духам растительности и был праздником земледельцев. Отмечали его и жители Палестины. Какое самое большое событие у земледельцев? Конечно, сбор нового урожая. Начал его приходилось на весенние дни. В южном климате хлебные злаки созревают рано, а через 7 недель после этого, то есть на 50-й после весенней Пасхи день, в Палестине началось бурное лекование. Жатва всех культур позади, можно есть новый хлеб, отблагодарив пославших его духов и богов. Именовался земледельческий праздник древних евреев, Пятидесятницей. Шло время, и прежние магические обряды этого торжества в честь плодородия менялись, преображаясь с помощью жрецов в чисто религиозные. Как переиначили на свой лад Пасху, так и Пятидесятницу связывали с вымышленным событием. Пророк Моисей на пятидесятый день, будто бы привёл еврейский народ, покинувший Египет, к Синайской горе, и здесь произошло чудо. Голос кого-то невидимого колебал воздух, заставлял его принимать определенные формы, превращая его как бы в огненные пламенные языки и, производя шум, сам собой произносил такую членораздельную понятную речь, что она казалась одинаково хорошо слышимой, стоявшим вдали и вблизи. Это Бог описывает чудо древней религиозной книга объявил верующим новые правила жизни и союза с ним И долгое время пятидесятница праздновалась в честь синайского чуда С появлением и развитием христианства праздник ещё претерпел богословские изменения Имея чрезвычай труднясь его обоснованием, синайское чудо связали с три единым Богом. На 50-й день после воскресения из мёртвых Христа рассказывает Библия. Собравлись его ученики на молитву, и вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них и исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках простой народ находившийся около дома где всё это происходило изумлялся как же так люди одной страны а говорят на разных языках и тогда Один из участников этого говорения объяснил, «Незадолго до смерти Христос прихазал ждать того дня, когда от Бога Отца явится Святой Дух, посланный Богом Сыном, вознесшимся на небеса». Этому событию и надлежало символизировать торжество христианской веры. Но это еще не все перемены. Заявил о себе Христос и славянский фактор. После крещения Руси, когда новая вера предстояла заменять собой старую, православие вынуждено было идти на компромиссы. Это случилось и с Троицей. Именно тогда славяне отмечали свой праздник окончания пахоты и сева. Сама природа вызывала ликование: кудрявились берёзы, цвели сады, колосились хлеба. Центром торжества Была зеленая березка. Украшенные цветами и лентами, эти деревья стояли и в центре деревень, и за околицей, и в поле, на меже. Березовые ветки приносили во все дома. И как не украшать березку? Ведь она олицетворяла собой могущественных духов растительности. В праздничные дни славяне шли на могилы своих предков, чтобы и к ним обратиться за помощью, поблагодарить за то, что не сделали, разделить с ними трапезу. У этого народного обычая были глубокие корни, и тогда православие объединило его с Троицей. Так и по сию пору верующие чтут и непостижимую Троицу, и отдают дань растительным духам, украшая дома берёзовыми ветками, и ходят на могилы своих родных, и близких все вместе